Глава шестая. Танталовы муки. Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обрежались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город, как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами с красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором перекрещивались две гренадерские пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде, — помнил Александров по своим ранним кадетским годам, — оружием юнкера был не узенький, как селедка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витой рукоятью. Настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал — что совсем не его славные предки старинные александровцы вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия виноваты были юнкера военного окружного училища что в красных казармах те самые которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются сбора по сосенке это они Одной зимней ночью на Масленице завязали огромный скандал в области распревеселых непотребных домов на Драчевке и в Соболевом переулке. А когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренадеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум притушить, который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками. Этот выходной костюм довершался летом без козыркой с красным околышем и кокардой, Зимою каракулевой низкой шапкой с золотым, медным, начищенным орлом. И тот, и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде заимствованной у императорских стрелков, надевались широким напуском и низко заправлялись в собственные шикарные сапоги французского или русского лака, стоившие недешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от 15 до 18 рублей. Совсем окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны, и недороги. Мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого по каким-то загадочным влияниям жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества. С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому дрозду на осмотр. Почему косит борт? Зачем кокарда не посередине? Грудь морщит. Подтянуть. Кругом. Расправить складку на спине. Но вот ровным, щегольским, учебным шагом подходит, громыхая казенными сапожищами, ловкий господин обер-офицер. Раз-два. Вместе с представлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца. «Хорошо, юнкер, и одет безупречно». За версту видно бравого Александровца. Видно сову по полету, добро молодца по соплям. Рад стараться, вашей высокоблагородие! Ступайте с Богом!» Двухприемный крепкий поворот налево, и юнкер освобожден. Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого требовательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретается долгой практикой, которая, наконец, становится бессознательным инстинктом. До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастье и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения Александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских достопримечательностей. Всем юнкерам, так же, как и многим коренным москвичам, Давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики Московской консерватории по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой Московский театр. Юнкера, великие мастера, проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки знают, что на флейте играет в их оркестре известный «Дышман», На корнет Апистоне прославленный Зеленчук, на Гобоя Смирнов, на кларнете Михайловский, на Волторне Чародея Дудкин, на огромных медных басах наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга и так далее». Барабанщик же Александровского оркестра — несменяемый великий артист индурский, из кантонистов, однолетка с кренбрингом. Маленький, стройный старичок с черными усами и седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а, может быть, всего мира, говорят что однажды состоялось в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дроби и унесет ее с собой в могилу. Что поделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны невинный и наивный шовинизм. Садясь за четверговый обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским рондо и оттиснутую гектографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра. Нередко юнкера аплодировали — Но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещиц, например, мельницу, марш-буланже, турецкий патруль, увертюру из Руслана или, особенно, почту в лесу. Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет Апистона Зеленчук перед началом номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом оркестр довольно долго перекликался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре. Но упросить Крейнбринга бывало нелегко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы, пусть только московской, но несомненной, он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую невежественную толпу и был совсем нечувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете — дирижера Большого театра, строптивого и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба фон тицнера который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена. Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере Литольфа Робеспьер. Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение — из ненависти ли к Великой Французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера, или его просто волновала музыка Литольфа. В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров. Это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею Литольфа неподкупного. Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым летаврщиком, исполнявшим роковой удар гильотины, был никому неизвестный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет говорили дальше что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком то особенно серьезном почти торжественном настроении на расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно но сказал одному из них якобы самому крейнбргу сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни и правда случилось нечто невероятно жуткое Безвестный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга. Так же, как и сам в память его, играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить. Спросить же сердитого, важного и молчаливого Крейнбринга никто бы не отважился. Да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова. Но все равно юному сердцу нельзя жить без романтики. Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость Александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением. Но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной, прозаической, строжайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще необжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки. Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь. «Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе». Теперь вы не мальчики, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказания старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно. И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться заново. Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно – Учил дрост, «Вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч. И когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю. Всегда ходи и держись даже вне строя так, как подобает воину. Не шаркайте подметками». «Не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя. «Александров, сейчас вы промаршируете вперед и назад». «Попробуйте идти, сгорбившись, а голову как можно выше. Ну, шагом марш! Раз, два, раз, два. Стой!» «Ну что, юнкер Александров, ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?» «Никак нет, вашего высокоблагородие!» «Так величали юнкера офицеров в строю и по службе. Даже скорее трудно». «Ну вот, теперь поняли. А жаль, что вы сами себя в это время не видели». Зрелище было довольно-таки гнусное. Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотами. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. «Ибо...» И тут он повысил голос до окрика. «Ибо...» Как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадья, или ползет, как вошь, по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, буду греть беспощадно. Лишнее дневальство без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей. Да, это были дни воистину учетверенного нагревания Грел свой дядька-однокурсник Грел свой взводный портупей-юнкер Грел курсовой офицер И, наконец, главный разогреватель Красноречивый дрост, Лапидарное поучение которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием Учились строевому маршу с ружьем обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, научили также и легкой, уверенной, красивой городской походке. Учили простой стойки с ружьем и без ружья. Учили, или вернее, переучивали ружейные приемы. Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употребляли в корпусе, 12,5-фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов. Но больше всего было натаскивание и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах, и в бальном сборном зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам. Здесь практически проверялась память, кому и как надо отдавать честь». Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт. «Смотри, Александров!» — приказывает Тучапский. «Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу. Я командир батальона. Шагом марш! Раз, два, раз, два!» Неотчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим еще раз. Шагом марш. Ну, а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить. Раз, два. Эка, какой ты непонятливый фараон. Рука приставляется к борту без козырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить. Повторим еще раз. Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы. Случалось, они резко одергивали своих птенцов, и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцвечивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училичное начальство и дрозд в особенности понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков, горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью. Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или по-юнкерски «епишка», довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписанная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале. Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадера. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью. «Московские гренадеры — украшение русской армии. Но согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища — это Московская гвардия». И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище. А епишка, говорят, был в милости у государя Александра Второго. Рассказывали о таком случае. Какой-то пехотный подпоручик, да еще не московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа, Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул «Валяй вовсю!». Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер всей полнотой своей грузной начальнической власти под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своей жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище. — Юнкер моего училища, — сказал он, — не мог бы совершить такого проступка. «Впрочем, сделайте милость. Вот вам все мои юнкера. Ищите виновного». Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика. А юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства. Много других подобных поблажек делал епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой. По всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия. Но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки, даже пятерки. Не взлюбил сироту. И вот в среднем никак не выйдет девяти. И прощай теперь первый разряд, прощай старшинство в чине. Тогда епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства, а потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск и ласково, убедительно, мягко говорил ему. «Ах, полковник, я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации» помню, как сквозь сон в абана, тот лебина, ну там какие-то барбеты, траверсы, капаниры. А вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Ну, согласитесь же, полковник, разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять? Тем более такой отличный юнкер, краса и гордость училища, уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же, с тем, что, скрипя сердце, все-таки... «Можно моему юнкеру натянуть девятку?» И полковник соглашался. Бог с ним, с этим сумбурным епишкой. Уж лучше с ним не связываться. Но странно. Юнкерам был забавен Самохвалов. Своей закидливостью, своим фейерверочным темпераментом ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской, жестокой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров. Но еще труднее им было переносить в присутствии юнкеров его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их, и его честь. Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877-1878 годов, георгиевский кавалер, Тяжело раненый при взятии плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений. Говорят, что от лица всех офицеров. В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало, и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.